Глава одиннадцатая. Скрещивание, доминантные и рецессивные признаки Эпиграф Что получится, если скрестить свинью со змеей? Свинья, которая несколько раз в год станет сбрасывать сало. Заслуга Грегори Менделя состоит в том, что он первым сорвал покров тайны с передачи признаков по наследству. Беда Грегори Менделе состоит в том, что на его. революционные и эпохальные. Никакого пафоса «так оно и есть» открытие научное сообщество не обратило внимания. Никому неизвестный в широком смысле монах занимается на досуге опытами по скрещиванию садового гороха и публикует об этом статьи. Что с того? Ничего особенного. Сам Мэндель понимал, что что-то особенное в его работах есть. и старался, чтобы итоги 8-летнего труда были замечены. Не удовлетворившись публикацией в сборнике местного общества «Естествоиспытателей», дело было в Брюне, который ныне называется Брно. Мендель напечатал свои опыты над растительными гибридами в виде отдельной брошюры, которую разослал именитым ученым-ботаникам. Ни один корифей не откликнулся. Увы, так бывает, когда кто-то высказывает идеи, до которых общество еще не доросло. Хотя предпосылки к тому, чтобы дорасти, уже имелись. Мендель опубликовал результаты своих экспериментов в 1865 году, спустя шесть лет после выхода «Дарвиновского труда. Происхождение видов путем естественного отбора или сохранения». благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь. Предпосылки для правильного восприятия и правильной оценки того, что сделал Мендель в 1865 году имелись. Но не сложилось, бывает. Слава пришла к Менделю посмертно в начале 20 века, когда вдруг выяснилось, что он основал новую науку – генетику. А если вникнуть в суть работ Мэнделя, то окажется… что ничего невероятного, в смысле гениального, в них нет. Довольно простые эксперименты по скрещиванию, наглядные результаты, которые просто невозможно было истолковать как-то иначе. Но гениальность Менделевских экспериментов заключалась именно в простоте, а также в методе. Мендели исследовал только простые, наглядные, то есть хорошо определяемые признаки, такие как цвет семян или их формы. Это раз. Мендель выбирал только альтернативные признаки, которые имели только два четко различающихся варианта и не имели промежуточных вариантов. Семена гороха могли быть либо гладкими, либо морщинистыми, но не гладко-морщинистыми или же морщинистыми в различной степени. Это два. Мендель проводил многогибридные, одногибридные скрещивания, То есть скрещивал растения, отличающиеся друг от друга только по одному признаку. Это три. Мендель наблюдал передачу признака на протяжении нескольких поколений. Это четыре. Мендель фиксировал точное количество особей с определенным признаком и тщательно анализировал полученные данные. Это пять. Просто как закон всемирного тяготения, не правда ли? Просто... и Платон, и Сократ, и Пифагор, и Аристотель, и Демокрит регулярно мылись в ваннах да бассейнах. А закон выталкивающей силы открыл только Архимед. Закон единообразия гибридов первого поколения, или первый закон Менделя, в отечественном изложении гласит, что при скрещивании двух гомозиготных организмов, относящихся к разным чистым линиям, и отличающихся друг от друга по одной паре альтернативных проявлений признака, все первое поколение гибридов окажется единообразным и будет нести проявление признака одного из родителей. Давайте вспомним, что гомозиготным называется организм клетка, имеющий идентичные гены аллели в гомологичных хромосомах. Аллелями называются различные формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых участках гомологичных хромосом. Организм, имеющий в гомологичных хромосомах различные аллели, называется гетерозиготным. Гомозиготность группы особей по определенному признаку называется чистой линией, то есть линией, не содержащей примесей, других аллелей. Аллели принято обозначать одной или несколькими латинскими буквами. Мы, как Мэндель, будем рассматривать гены, имеющие только два аллеля, поэтому для их обозначения будет достаточно одной буквы. Мендель заметил, что при скрещивании чистых линий гороха с пурпурными цветками и гороха с белыми цветками первое поколение потомства имело только пурпурные цветки. При скрещивании таких же чистых линий гороха с желтыми и зелеными семенами У всех потомков в первом поколении семена были желтыми. Таблица номер один. Семь признаков гороха посевного, исследованного Г. Менделем. Признак. Форма зрелых семян. Альтернативные проявления признака. Доминантная, круглая, рецессивная, морщинистая. Признак. Окраска семян. Альтернативные проявления признака. доминантная желтое рецессивное зеленая признак окраска цветков альтернативное проявления признака доминантное пурпурная рецессивное белое признак положение цветков на побеге альтернативное проявление признака доминантное пазушное рецессивное верхушечная Признак Высота растения. Альтернативные проявления признака. Доминантная, высокая, рецессивная, низкая. Признак Форма зрелых бобов. Альтернативные проявления признака. Доминантное выпуклая, рецессивная, с перехватками. Признак Окраска незрелых бобов. Альтернативные проявления признака. доминантная, зелёная, рецессивная, жёлтая. При скрещивании чистых линий гороха с гладкими и морщинистыми семенами у всех потомков в первом поколении были гладкие семена. Гибриды первого поколения всегда единообразны по данному признаку и приобретают признак одного из родителей. Более сильный признак, наследуемый первым поколением, Мендель назвал Доминантным, а слабый, подавляемый, рецессивным. Мы будем обозначать доминантные признаки за главной буквой. А рецессивные – строчные. Итак, гибриды первого поколения всегда приобретают доминантный признак. Некоторые доминантные и рецессивные признаки человека. Доминантный – нормальная пигментация кожи, глаз, волос. Кореи глаза, смуглая кожа, близорукость, дальнозоркость, отсутствие косоглазия, низкий рост ниже 165 сантиметров, нормальная длина пальцев. Второй палец ноги длиннее большого, нормальный слух, нормальная свертываемость крови, веснушки, ямочка на подбородке, густые брови, длинные ресницы, темные волосы, не рыжие волосы, преждевременное посидение, круглый нос, круглые ноздри, кончик носа направлен прямо, полные губы, рецессивный альбинизм, голубые глаза, светлая кожа, нормальное зрение, нормальное зрение, косоглазие, нормальный рост, брахидоктилия, короткие пальцы. Второй палец ноги короче, врожденная глухота, гемофилия, отсутствие веснушек, отсутствие ямочки, тонкие брови, короткие ресницы, светлые волосы, рыжие волосы, норма, заостренный нос, узкие ноздри, курносый нос, тонкие губы. На первом потомстве Мендель не остановился. он продолжал свои скрещивания по каждому признаку дальше и во втором поколении получил растения с признаками обоих родителей и с пурпурными и с белыми цветками. Три четверти от общего числа растений имели цветки с доминирующим признаком – пурпурной окраской, а одна четвертая часть растений имела цветки с рецессивным признаком – белой окраской. История повторилась и с другими изучаемыми признаками. Во всех вторых поколениях обнаруживался рецессивный признак, и всюду на одну четверть. Исходя из этого, Мендель сделал вывод о том, что рецессивный признак у гибридов первого поколения не исчезал совсем, а всего лишь был подавлен доминантным признаком. Но каким образом рецессивный признак проявился во втором поколении? Если мы обозначим ген аллель, отвечающий за доминантный признак, за главной буквой A, а ген аллели отвечающий за рецессивный признак, строчной буквой A, то схема первого скрещивания будет выглядеть следующим образом. aa заглавная, помноженное на AA-строчное, равно a заглавная a строчная плюс a заглавная a строчная. Гометы, несущие ген А за главное, соединяются с гометами, несущими ген А-строчное, и в результате образуются потомки с набором А заглавное Э-строчное, состоящим из сочетания доминантного и рецессивного гена. Доминантный ген подавляет рецессивный. Потомков с набором АА строчное в первом поколении нет. Таким образом, рецессивный ген в первом поколении проявиться не может. Но во втором поколении при скрещивании особей с генотипами А за главная строчная мы получим три вероятных сочетания АА за главная А за главная строчная и АА строчная. Схематически это можно выразить следующим образом: А за главная строчная, помноженное на А за главное, эй строчная, равно АА за главная плюс А за главная строчная. плюс АА строчная. Если мы уравниваем эту схему управления таким образом, чтобы слева и справа было бы одинаковое количество букв за заглавная и А строчная, то получим следующее: 2А заглавная А строчная, помноженное на 2А заглавная А строчная равно АА заглавная плюс 2А заглавная А строчная плюс АА строчная. Таким образом, в трех четвертях потомства второго поколения проявится доминантный ген – одна часть особей с набором АА эй заглавная и две части с набором «Эй-Заглавная» «Эй-Строчная». А в одной четверти – рецессивный – одна часть особей с набором «Эй-Эй-Строчная». Закономерность, характеризующуюся проявлением признаков обоих родителей во втором поколении гибридов, Мендель назвал расщеплением. Единый доминантный признак расщепляется на доминантный и рецессивный. Закон расщепления, или второй закон Менделя, он же первый в зарубежной литературе, в современной трактовке гласит, что при скрещивании двух гетерозиготных потомков первого поколения между собой, во втором поколении наблюдается расщепление в определенном числовом отношении. По фенотипу – три к одному, по генотипу – один к двум к одному. По фенотипу в трех четвертях потомства второго поколения проявится доминантный ген, а в одной четверти – рецессивный, поэтому соотношение будет 3 к 1. По генотипу мы имеем три разных набора генов AA-заглавное, 2A-заглавное, AA a строчная и АА строчная. поэтому соотношение будет 1 к 2 к 1. Проведя серию моногибридных скрещиваний, Мендель решил выяснить, каким образом проявляются при скрещивании парные альтернативные признаки гена. Для этого он провел серию опытов по дигибридному скрещиванию. Примечание. дигибридное скрещивание является разновидностью полигибридного скрещивания. Скрещивание организмов, различающихся по нескольким парам альтернативных признаков. Конец примечания. скрещиванию организмов, различающихся по двум парам альтернативных признаков, например, по окраске цветков и форме семян. Для этого эксперимента Мендель взял растение гороха с гладкими желтыми семенами и зелеными морщинистыми. У первой разновидности гороха оба признака по генотипу являлись доминантными (АБ за главное), а у второй рецессивными. и бессрочная. Согласно правилу доминирования, в первом поколении все семена оказались гладкими и желтыми. Во втором поколении произошло расщепление признаков, причем наряду с родительскими гладкими желтыми и морщинистыми зелеными появились и совершенно новые семена – морщинистые желтые и гладкие зеленые. Определение расщепления признаков по генотипу во втором поколении дегибридного скрещивания. A – заглавные морщинистые семена, за заглавные желтые семена, Би строчная зеленые семена. Расщепление по фенотипу в соотношении 9 к 3, 3 к 1, гладкие желтые, морщинистые желтые, гладкие зеленые, морщинистые зеленые. Таким образом, Мендель установил, что гетерозиготы по двум парам аллельных генов образуют четыре типа гамет в равных количествах: АБ заглавная, А заглавная Б строчная, строчная, строчная, А строчная Б заглавная, АБ строчная. В двух случаях из четырех гены находятся в том же сочетании, что и у исходных родителей: АБ заглавная и АБ строчная, а в двух других в новых сочетаниях эй заглавные «бесстрочное» и эй строчная безоглавная морщинистые желтые гладкие зеленые иначе говоря расщепление одной пары признаков желтая и зеленая окраска семян совершенно не связано с расщеплением другой пары гладкая и морщинистая формы семян расщепление в обоих парах признаков происходит независимо друг от друга и при этом возможно перераспределение. Рекомбинация признаков, создание сочетаний, не встречающихся у родительской пары. Согласно третьему закону Менделя, при скрещивании двух особей, отличающихся друг от друга по двум и более парам альтернативных признаков, гены и соответствующие им признаки наследуются независимо друг от друга и комбинируются во всех возможных сочетаниях. В потомстве все признаки распределяются независимо друг от друга. Аллели разных генов наследуются независимо. Независимое распределение генов обусловливается поведением хромосом при мейозе. Давайте вспомним, что при мейозе пары гомологичных хромосом, а следовательно и парные гены, расходятся в разные гаметы независимо друг от друга. Уточнение, о котором Эндель так и не узнал. Закон о независимом наследовании признаков при полигибридном скрещивании действует лишь в том случае, когда разные гены располагаются в разных парах гомологичных хромосом. А если изучаемые гены находятся в одной паре гомологичных хромосом, то расщепление в потомстве гибридов будет иным. Так, например, если при дигибридном скрещивании оба гена входят в одну группу сцепления, то есть находится в одной хромосоме и наследуется совместно, то вместо ожидаемого расщепления по фенотипу в соотношении 9 к 3, 3 к 1, характерного для раздельного наследования, будет получено соотношение 3 к 1, как при моногибридном скрещивании. В примере с семенами гороха, который мы только что рассматривали, сцепление генов, определяющих цвет и гладкость семян, Дало бы во втором поколении только гладкие желтые и морщинистые зеленые семена в соотношении 3 к 1. Семена были бы такими же, что и у родителей, без образования новых вариантов сочетаний. Сцепленные гены, сколько бы их ни было в связке, условно можно рассматривать как один ген, и можно применять к ним все законы моногибридного скрещивания. Закономерности сцепленного наследования были установлены уже известным нам Томасом Морганом. Морган исследовал дрозофилу, у которой гены, отвечающие за окраску тела и длину крыльев, находились в одной паре гомологичных хромосом и наследовались сцепленно. Для определения фенотипов и генотипов потомства при дигибридном скрещивании, английский генетик Реджинальд Пеннет предложил решетку пеннета удобный и наглядный графический метод решетка пеннета представляет собой таблицу по вертикальной оси которой размещены гометы мужского родительского организма а по горизонтальной женского в местах пересечения вертикали и горизонталий записываются генотипы дочерних организмов таблица изображающая расщепление при дигибридном скрещивании семян гороха Это и есть решетка Пеннета, очень удобная система, позволяющая избежать путаницы и ошибок. Если вы захотите исследовать наследование какого-то признака, то непременно ее используйте. Все три закона Менделя универсальны для всех живых организмов, размножающихся половым путем, независимо от их видовой, родовой, классовой и прочей принадлежности. Мендель также сформулировал гипотезу чистоты гомет, которая впоследствии была доказана и официально получила статус закона. Согласно этому закону, в каждую гамету попадает только один аллель из пары аллелей данного гена родительской особи. Гометы всегда остаются чистыми, они всегда несут только один ген, доминантный или рецессивный. Только один. Каким бы образом ни комбинировались аллели в потомстве, при образовании гомета они расходятся. Нормальные гаметы всегда чиста от второго гена аллельной пары. Почему о чистоте гомет сейчас было сказано несколько раз, на разные лады? Потому что это очень важный закон, определяющий все учение о наследственности. Минус на минус всегда дает плюс, а гаметы всегда чисты. А теперь, опираясь на полученные знания, давайте рассмотрим наследование гемофилии – рецессивного аллеля, передающегося только с X-хромосомой, и проявляющегося исключительно у мужчин. У женщин происходит подавление доминантным аллелем другой X-хромосомы. Вот вам задание. Миша и Маша – супружеская пара. Цвет глаз у обоих голубой, но у Машиной матери и у Мишиного деда по отцу – Глаза карии. Какой цвет глаз и в каком соотношении могут иметь дети Миши и Маши, если известно, что ген кария глаз является доминантным, а ген голубых – рецессивным? Если вы всерьез собрались расписывать возможные комбинации, то вам, наверное, стоит еще раз перечитать эту главу с самого начала. Или же, как вариант, нужно лучше вникать в смысл заданий. У родителей с рецессивным признаком, вне зависимости от генотипов предков с обоих сторон, будут рождаться дети, имеющие рецессивный признак. Если генотип коре глаз может быть разным, ГГ заглавный или Г заглавная Г-строчная, то генотип голубых глаз только ГГ-строчная. Что тут рассуждать и высчитывать, если ГГ-строчная скрещивается с ГГ-строчная? Ничего, кроме ГГ-строчной, в результате не получится. Вот вам другой на сей раз нешуточное задание. Миша и Маша – супружеская пара. Цвет глаз у обоих карий, но у Машиной матери и у Мишиного деда по отцу глаза голубые. Какой цвет глаз и в каком соотношении могут иметь дети Миши и Маши? Напишите всевозможные комбинации для любых вариантов сочетания доминантных и рецессивных генов, Карий цвет глаз может быть обусловлен как сочетанием AA заглавное, так и «А» – заглавное, и строчная Тот, кто выполнит это задание, может считать себя продвинутым генетиком. А теперь давайте ознакомимся с наследованием групп крови у человека. Это весьма интересный процесс, основанный на множественном аллелизме и таком явлении, как кодоминирование. При кодоминировании аллельные гены, оказавшиеся в одном генотипе, проявляются одновременно, без подавления рецессивного гена доминантным, поскольку оба они обладают одинаковой экспрессией, проще говоря, одинаковой силой. Обратите внимание на то, что множественный аллелизм заключается в том, что в генофонде популяции существует более двух аллелей одного гена. Но в генотипе каждой особи присутствуют только два аллеля, поскольку хромосомы разбиты по парам, а не по тройкам или четверкам. Множественность аллелей выражается в множестве их комбинаций. Если при двух аллелях может быть всего три комбинации генотипа – АА-заглавная, А-заглавная, А-строчная и АА-строчная, то при трех аллелях A -заглавная, A -строчная – А-заглавная, А-строчная и аа строчная со значком комбинаций будет уже шесть a, a заглавная a заглавная a строчная a заглавная a со значком строчная a, a строчная a a строчная со значком a строчная со значком и строчная со значком у гена определяющего группу крови существует три аллеля AB b ноль причем аллели a и b являются доминантными, а 0 – рецессивным. Вообще-то аллелей этих на сегодняшний день известно более десятка, но мы будем рассматривать основные, а то запутаемся. Гены A и B кодируют синтез белков-антигенов A за главное или B за главное, а ген 0 никакого белка не кодирует. Белки-антигены – примечание. Антигеном называют вещество, которое организм рассматривает как чужеродное или потенциально опасное и против которого вырабатывает собственные антитела. Ученые пока еще не пришли к единому мнению о том, почему и для чего природе понадобилось снабжать эритроциты антигенами. Конец примечания. Находятся на поверхности эритроцитов. Эти белки способны связываться с антителами анти-А и анти-Б, находящимися в плазме крови человека. Каждый антиген связывается со своим одноименным антигеном, и в таком случае происходит распад эритроцитов. Стало быть, у одного человека не могут одновременно присутствовать антиген А за главное и антитело анти эй за главное, или же антиген Б за главное. И антитела анти-Би заглавное. По этой же причине переливать можно только одногруппную кровь. У человека с генотипом АБ Би в крови будут присутствовать два антигена. А заглавное и Би заглавное. Такую кровь называют кровью четвертой группы. Люди с генотипом 0-0 не будут иметь в крови антигенов. Такую кровь называют кровью первой группы. Вторую и третью группы крови определяют две комбинации генов – A0 и AA для второй, а для третьей – B0 и BB. Соответственно, если оба родителя имеют первую группу крови, то у всех детей будет она же. Если один из родителей имеет первую группу крови, а другой – вторую, то наследование группы крови детьми будет зависеть от генотипа второго родителя. Если он гемозиготный, то есть имеет комбинацию АА, то все дети будут иметь вторую группу, генотип А0. Если же второй родитель гетерозиготен, А0, то половина детей будет иметь первую группу крови, 0,0, а другая половина – вторую, А0. Если один из родителей имеет первую группу крови, а другой – третью, расклад у детей будет аналогичным. Либо все дети будут с третьей группой, b 0 Либо половина с третьей, B0, а половина с первой. А если один из родителей имеет вторую, а другой третью группы, и при этом оба родителя гетеродиготны, то дети с равной вероятностью могут иметь любую группу крови. Комбинации, возникающие при наследовании групп крови и их частоту удобнее и нагляднее изображать в виде таблицы. Генетики вообще очень любят таблицы. Кстати говоря, мы с вами только что развенчали очень стойкий миф о том, что ребенок, имеющий группу крови отличную от групп крови родителей, обязательно является неродным. У родителей с первой и четвертой группами крови неродной ребенок будет как раз иметь схожую группу, а не вторую или третью, как положено родному. Примерно половина добровольных. Примечание. Установление отцовства по ДНК может производиться в добровольном и судебном порядке. Конец примечания. Обращение для установления отцовства по ДНК начинается со слов «Непонятно, почему у ребенка такая группа крови». Как по-вашему, почему при родственных браках значительно возрастает по сравнению с неродственными вероятность появления в потомстве различных отклонений от нормы, у рост и болезней? Потому что родственники, имея общее происхождение, могут быть носителями одного и того же рецессивного патологического гена. Следовательно, при близкородственных родственных браках значительно возрастает риск рождения гомозигот по этому гену. Давайте распишем и сравним две комбинации: неродственную АА заглавная помноженное на А заглавная и строчная и родственную A за A строчная помноженное на A за главное А строчная. В первом случае расклад будет таким. A, -A – за главное помноженное на A за главное, A строчная равно A, -A, A, A – за заглавная плюс А за главное А Пятьдесят 50% здоровых без носительства и 50% здоровых носителей рецессивного патологического гена A строчная. Короче говоря, ни одного больного ребенка от этой пары родиться не может. Во втором же случае расклад будет таким. 2A за эй A-строчная, помноженное на 2A за эй A-строчная, равно AA эй плюс 2A за эй A-строчная плюс AA-строчная. То есть один из четырех детей родится больным. Существует такой метод генетического анализа, как анализирующее скрещивание. Для того, чтобы проверить, является ли данный организм гетеро- или гомозиготным по доминирующему аллелю, а его скрещивают с анализатором, гомозиготой по рецессивным аллелям. Проще говоря, если вы хотите узнать, с каким набором генов вы имеете дело в данном организме, АА-заглавная или А-заглавная-эй-строчная, то вам надо скрестить этот организм с гомозиготой АА-строчная и оценить результат. А если рецессивный признак, кодируемый геном А-строчная, не проявится в первом поколении потомства, значит вы имеете дело с гомозиготой по доминирующим и генотипом АА-заглавное. Если же у половины потомства будет наблюдаться проявление рецессивного признака, Значит, вы имеете дело с гетерозиготой, генотипом А заглавная А строчная. Вот уравнение для обоих случаев. АА заглавная помноженное на АА строчная равно 2А заглавная А строчная. А заглавная А строчная помноженное на АА строчная равно А заглавная А строчная плюс АА строчная. С аллельными генами мы более-менее разобрались, хотя и в самых общих чертах. Но генетикам известны случаи, когда подавление одного гена другим наблюдается между генами из разных аллелей. Да, представьте себе, из разных. Такое явление называется эпистазом. Применение. От греческого слова «эпистазис», означающего «препятствие». Конец примечания. А ген угнетатель, подавляющий... фенотипические проявления другого неаллельного гена эпистатичным. Подавленный ген называется гипостатичным геном. Как может происходить подавление в разных аллелях? Прямым или косвенным путем. Белок или РНК, кодируемые эпистатичным геном, могут препятствовать считыванию информации, то есть синтезу матричной РНК с гипостатичного гена. Это прямой путь. Прикосвенным продукт эпистатичного гена не дает проявиться соответствующему признаку фенотипе. Так, например, у лошадей вороная масть определяется доминантным геном Пи-заглавная, а рыжая – рецессивным геном Пи-строчная. Но у них есть еще и ген раннего поседения – Си-заглавная, который вызывает серую масть. При наличии в генотипе лошади доминантного аллеля Си-заглавная окраска всегда будет серой, вне зависимости от сочетания аллелей Пи-заглавная и Пи-строчная. Ген с заглавная не блокирует считывание информации из генов Пи-заглавная или Пи-строчная, но он вызывает раннее разрушение пигментов, кодируемых этими генами, то есть сводит на нет их проявление в фенотипе. Интересная деталь – эпистатическое воздействие могут оказывать как доминантные, так и рецессивные эпистатичные гены. Говоря понятнее, эпистатичный ген не обязательно должен быть доминантным в своей аллели. Бывает и так, что доминантный ген не оказывает эпистатичного действия, а рецессивный оказывает. Примером доминантного эпистаза является наследование белой окраски у плодов тыквы. Ген B заглавная отвечает за желтую окраску плодов, ген b строчная за зеленую окраску, а доминирующий эпистатичный ген A подавляет гены B заглавная и b строчная, а белую окраску. Рецессивный ген a строчная не оказывает влияния на окраску плодов. А вот у мышей белая краска шерсти определяется по механизму рецессивного эпистаза. Рецессивный эпистатичный ген Ай, строчная, подавляет гены Эй, заглавные и Эй, строчная, отвечающие соответственно за серую и черную окраску шерсти. Доминантный ген Ай, заглавные, на окраску шерсти не влияет. Явление пистаза было открыто на основании множества ошибок в селекции лошадей. Селекционеры скрещивали лошадей так, как было нужно по науке, с учетом доминирования генов, а для того, чтобы получить в потомстве желаемую масть и ряд других признаков, но результат получался непредсказуемым. Одну-две ошибки можно списать на конюха, не доглядел, лентяй этакий или спутал, короче говоря, допустил кобыли не того жеревца, но если ошибок много, примечание, при доминантном эпистазе, обусловленном действием доминирующего аллеля, может наблюдаться расщепление по фенотипу в соотношении 12 к 3 к 1, 13 к 3 и 7 к 6 к 3, а при рецессивном 9 к 3 к 4, 9 к 7 или 13 к 3. В качестве тренировки вы можете расписать расклады для каждого из случаев самостоятельно. Конец примечания. Да вдобавок они укладываются в некую статистическую закономерность. То надо искать причину. Ученые поискали и нашли. Неолельные гены могут не только враждовать, подавляя друг друга, но и сотрудничать. обеспечивая проявление одного признака в результате совместных усилий. Такое позитивное явление, а сотрудничество во имя благих целей может быть только позитивным, называют полимерией. Одним из самых распространенных примеров полимерии является наследование цвета кожи у людей. А Ведущую роль в этом процессе играют четыре гена, эффекты действия которых суммируются. Слово «ведущую» было употреблено не случайно, поскольку с точным количеством генов, определяющих цвет кожи, ученые пока еще не определились. Содружественные гены принято обозначать одной и той же буквой, одним и тем же кодом, несмотря на их принадлежность к разным аллелям, ведь определяют они один и тот же признак. Для отличия к буквенному коду добавляются цифры. О том, что цвет кожи определяется целым набором генов, а не одной парой аллелей, ученые догадывались и до открытия явления – полимерии. Уже больно много оттенков имеет человеческая кожа. Не сравнить с цветом семян гороха, который использовал в своих экспериментах отец генетики Грегор Мендель. Если ограничиться только четырьмя ведущими генами, то мы получим девять комбинаций. определяющих цвет кожи человека. Первое. Эй заглавное 1, Эй заглавное 1, Эй заглавное 2, Эй заглавное 2. Второе. Эй заглавное 1, Эй строчное 1, Эй заглавное 2, Эй заглавное 2. Третье. Эй заглавное 1, Эй заглавное 1, Эй заглавное 2, эй строчная два четвертое эй заглавная один эй строчная один эй заглавная два эй строчная два пятое эй заглавная один эй заглавная один эй строчная два эй строчная два шестое эй строчная один эй строчная один эй заглавная два эй заглавная два седьмое «эй-заглавная 1», «эй-строчная 1», «эй-строчная 2», «эй-строчная 2». Восьмое. «эй-строчная 1», «эй-строчная 1», «эй-заглавная 2», «эй-строчная 2». Девятое. «эй-строчная 1», «эй-строчная 1», «эй-строчная 2», «эй-строчная 2». Генотип «эй-заглавная 1», «эй-заглавная 1», Айзаглавное 2, Айза 2 определяет наиболее темный цвет кожи, а генотип самый светлый. Вот вам задание последнее в этой главе. Дайте аргументированный ответ на вопрос: может ли у пары Мулатов с одинаковыми генотипами Айза эй 1, Эй-Строчное 1, Эйза 2, эй строчная 2 родиться совершенно белокожий ребенок. при условии, что сцепленного наследования в этом случае нет. Постскриптум. В генетике существует термин «возвратное скрещивание», который непосвященному человеку может показаться абсурдным. В самом деле, как может скрещивание быть возвратным? Оно к чему-то возвращается? Но как такое может быть? Ведь скрещивание – это движение вперед к грядущему потомству. Оно что-то возвращает, но это тем более странно. Возвратным скрещиванием или бэккроссом от английского backcross, обозначающего то же самое, генетики называют скрещивание гетерозиготных гибридов первого поколения А-заглавное а строчная полученных от гомозиготных родителей А-А-заглавное или а а с родительскими особями или же с гомозиготными особями. сходными по генотипу с родительскими. В чем смысл подобного скрещивания? В том, чтобы дополнить, генетики говорят насытить генотип гибрида генами одного из родителей. Для насыщения генотипа нужно проводить многократное возвратное скрещивание с одной и той же гомозиготой. Потому и возвратное, что генотипы стараются вернуть к исходным вариантам, Условно говоря, сначала получили от АА-заглавная и АА-строчная генотип аа заглавная эй строчная а затем хотим вернуть его к АА-заглавная или АА-строчная. В принципе, можно было бы называть возвратное скрещивание очищающим скрещиванием, поскольку в результате серии таких скрещиваний грязные гетерозиготные генотипы аа заглавная эй строчная очищаются от примесей другого аллеля. Разновидностью возвратного скрещивания можно считать анализирующее скрещивание, о котором было сказано в этой главе.